Где мы? спросил шут. Он открыл колпак айр джипа ивстав обшарил горизонт взглядом в поисках. На самом деле он и сам не знал, что надеется увидеть. Но в данный момент на глаза ему не попалось ничего достойного внимания. Ну, разве только если за валунами и колючими кустами не таилось ничего такого, о чём он не догадывался. Викер оторвал взгляд от карты, в изучении которой он углубился. По весьма приблизительной оценке, сер, мы находимся на полпути от Женобянской столицы до нашей базы. Однако мы отклонились от первоначального курса, и наши точные координаты я определить не могу. В данное время приборы не выдают хоть сколько-либо осмысленных сведений. Вот-вот, и у меня такое же впечатление. Кивнул шут, уселся на сиденье и заглянув через плечо пикера, посмотрел на карту. Нет ли на карте обозначений каких-либо природных объектов на этой территории? Нет, сер, покачал головой его дворецкий. Ну а эта карта очень примитивна. И снабдили нас ею местные власти. Наверняка они могли и не обозначить на карте объекты, о которых нам, по их мнению, было бы лучше не знать. Вообще-то это не дело вводить союзников в заблуждение. Проворчал Шут и тут же вспомнил о том, что в свое время, когда в его роту был прислан летный лейтенант Квелл, ему приходилось точно так же узнать, фильтровать сведения, которые он сообщал Зинобианцу. Шут пожал плечами. Как бы то ни было, никаких военных объектов в поле зрения нет. То есть, если и Зинобианты не ухитрились их самым тщательным образом замаскировать. Немного помолчав, он протянул: "Хм. А ведь мы пытаемся найти интервентов, которые, похоже, обладают необычайно эффективными средствами камуфляжа. — Не думаете же вы, сэр, что сюда нас загнали прячущиеся? — рассмеялся Бикер. — Зачем бы им это понадобилось? — Не скажу, чтобы я был большим знатоком психологии инопланетян. Честно говоря, я... И люди в этом смысле доставляют мне немало трудностей. Последнюю фразу он сопроводил весьма выразительным кивком в сторону шута. Шут сделал вид, что кивка не заметил, а может быть, так оно и было. Военное искусство инопланетян изучено не слишком хорошо, сказал он серьёзно. К примеру, вли исследования было не так много, отчасти потому, что подобные исследования, как ты понимаешь, дорого стоят. Однако любая раса, владеющая недорогим транспортом для полётов со скоростью, превышающей скорость света, как минимум, способна к ведению межзвёздных войн. И вот почему существует космический легион. Он существует для тех случаев, Когда представители какого-нибудь обнаглевшего разумного вида пытаются напасть на планету, где проживает представители другого разумного вида, и когда мы способны предотвратить войну между ними. Это теоретически, рассеянно заметил Бикер, неровно вглядываясь в окрестности вокруг аэроджипа. И всё же ощущение такое, будто бы на эту планету и впрямь вторглись интервенты. Если, конечно, зенабианцы по какой-то причине не водят нас за нас. Я об этом тоже думал, Гевну, шут. Даже у посла на этот счёт имелись сомнения. Не волнуйся, старина, этот момент я не намерен сбрасывать со счетов. Ну, в общем и целом, я думаю, насчёт вторжения интервентов Зенабианци не врут, и всё же остаётся ряд вопросов, на которые у меня пока нет достоверных ответов. Сэр, осторожно проговорил Бикер. Шут не дал ему продолжить. Посол опасался того, что Зенабианцы мечтают о том, чтобы заполучить на свою планету целиком и полностью оборудованную военную базу альянса, чтобы затем нас быстро перебить и завладеть всем нашим вооружением и аппаратурой. Но из этого должно следовать, что их вооружение настолько уступает нашим, что они готовы рискнуть и испортить отношения с альянсом, дабы их захватить. и воспроизвести до того, как Альянс успеет отреагировать на их выходку. Мне так кажется. — Сэр! — более настойчиво проговорил Бикер и тактично потрогал босса за локоть. Но шут-то понесло. Хотя, конечно, идея обзавестись защитой от парализующих лучей не так уж дурна. Продолжал разглагольствовать он. «Смею тебя заверить, у зенобианцев такая защита наверняка есть, хотя они нам ни словечко не сказали. Таким мощным оружием не пользуются, если только не... Да в чем дело, бикер?» Дворецкий дернул Шутта за рукав и указал влево. «Сэр, вот этот валун только что шевельнулся!» Шутер резко вернулся. — Какой валун? — спросил он и потянулся к кобуре, притороченной к поясу. Но было уже слишком поздно. — Я не любить майор Портач! — выразился Клыканини со свойственной ему прямолинейностью. — И вот уж удивил! — буркнула супермалявка. сидевшая напротив него за столиком в столовой. «Его все любят, как чесотку». «Чесотку никто не любит», — возразил Клыканини и подозрительно прищурился. «Это само собой», — подтвердил рвач и почесал у себя подмышкой. «Но только у всех порой что-нибудь да зачешется». Ежели бы это по телеку показывали, шоу было бы, обхихикаешься. Только это все не значит, что все безумно рады, когда у них что-то чешется. Уточнила суперомалявка, зачерпнула ложкой суп и добавила. — Кстати, Арвач, ты бы не смущал Кулыка, а то он начнет лишние вопросы задавать. — Нет. Нет ничего плохого в том, чтобы задавать вопросы, заметил Махатма, поставивший поднос на свободное место. Задавая вопросы, люди узнают много нового. Мне непременно нужно объяснить это сержанту Бренди. А вот офицеры что-то не слишком уверены в том, что ты задаёшь вопросы. только для того, чтобы узнавать что-то новое, — усмехнулась супер-малявка. — Но, может быть, у тебя и правда есть для этого еще какая-то причина? Махатма пожал плечами. — Я же не говорил, что что-то новое узнает только тот, кто задает вопросы, верно? — Вот сходил бы ты к майору Портачу, да задал бы ему вопрос. «Пару-тройку вопросиков!» — хихикнул Рвач. «Этому сосунку не мешало бы много чего узнать. Я очень надеюсь, что он скоро это узнает. А я очень надеюсь, что при этом никто не пострадает», — добавила супер-малявка. «А вообще такое невежество опасно, и не только для невежды, если вы понимаете, о чем я говорю». «Это кого ты тут называешь невеждой?» — прозвучал могучий баритон рядом со столиком. Все вздрогнули, но, обернувшись, увидели шоколадного Гарри, который стоял рядом со столиком и, держа в руках под нос, дружелюбно ухмылялся. Как только все успокоились, Гарри осведомился — А никто не против, если сержант к нам присоединится. Но если кто против, тогда что? Ездил рвач, но тут же ойкнул, получив от супермолявки локтем под ребро. "Ну, конечно, шагай, присоединяйся", сказала молявка, как ни в чём не бывало. Рвач одарил её возмущённым взглядом. нашёл за лучшие промолчать